Часть вторая. Новое мировоззрение. Глава четвертая. Безусловная щедрость. Мировоззрение 80 на 80. Приведем два отрывка из интервью с двумя разными людьми из двух разных браков. Послушайте их и подумайте. Какие отношения вам кажутся более счастливыми? В каких отношениях вы бы предпочли жить? Отношения 1. С того дня, как у нас появились дети, взаимопонимание между нами исчезло. Наши ожидания больше не совпадают. Даже если ему ничего не стоит помочь мне, он не делает этого. Он редко говорит, сегодня я могу забрать детей из школы или я этим займусь, пока не начнется ссора. Вся наша жизнь строится на негласном правиле, что я делаю больше. Я занимаюсь нашими финансами, планирую их, организую детские праздники, я все взяла на себя. Он даже не обсуждает со мной, кто будет возить детей на занятия, а значит, Он не считает это своей обязанностью. Если говорить о моей карьере, то он один из тех мужчин, которые постоянно твердят, «Я никогда не буду мешать твоей карьере». Но его действия говорят мне, что я не могу взять на работе более ответственные задачи, потому что тогда пострадают дети. Отношения 2 В тот день, когда мы стали жить вместе, мы стояли в ванной вдвоем перед сном, каждый у своей раковины. И вдруг он повернулся ко мне и спросил, «Как мы решим, будем оставлять зубную пасту на раковине или убирать ее в шкаф?» И я подумала, «Боже мой, я люблю этого человека». Дело в мелочах, он помогает во вовсю, разгружает посудомойку и многое делает для детей. Когда он едет на заправку, чтобы помыть машину, он покупает открытку и пишет мне приятные слова с благодарностью, что я такая замечательная мама и жена. Я нахожу эту открытку у себя в сумке и думаю, как же мне повезло. Эти мелочи многое значат. Мы оба готовы выложиться на 99% друг для друга. И мы делаем все возможное и невозможное, чтобы выразить свою любовь в мелочах. Неожиданные комплименты, записки-сюрпризы и другие приятные мелочи. Кажется, что мы побывали в двух совершенно разных мирах, правда? Первый мир лежит где-то между 80 на 20 и 50 на 50. Мы видим пережитки старой школы и несправедливых гендерных норм модели 80 на 20. В то же время чувствуется трения, обиды и напряжения, вызванные ожиданиями модели 50 на 50, что всё должно быть справедливо, хотя реальность говорит об обратном. Это мир, где вы постоянно подавлены, раздражены и расстроены. С той секунды, как вы просыпаетесь утром, вы будто ждете, что ваш партнер сейчас скажет что-то совершенно абсурдное или не сможет выполнить важную задачу. Снова. Второй фрагмент дает представление о модели 80 на 80. Жизнь в этом мире кажется проще, счастливее и полноценнее. Брак, что тут говорить, потрясающий. Это мир, где ты просыпаешься и думаешь, что бы такого сделать, чтобы помочь, удивить, заинтересовать или просто порадовать своего партнера. Вы не переживаете что случайно сделаете больше, чем надо, по справедливости, как и ваш партнер. Партнер становится вашим зеркалом, отражая вашу доброту и щедрость на каждом шагу. Переход из первого мира во второй как переход с чёрно-белого телевидения на цветное. Чёрно-белый телевизор, безусловно, работает, функционирует. Можно обойтись и им. Но стоит добавить цвет, и всё меняется. Мир становится ярче, интереснее и в итоге намного приятнее. Чем же отличаются эти два мира супружеской жизни? Все сводится к мировоззрению, к незаметным ментальным привычкам, которые влияют на то, как эти пары мыслят, действуют и интерпретируют поступки партнера. Мировоззрение безусловной щедрости в модели 80 на 80. Мировоззрение Это то, как вы воспринимаете мир. Сюда входят ваши убеждения, мысли и общий настрой. Как будто вы носите очки, которые влияют на ваш брак и жизнь в целом. Когда вы смотрите на жизнь через очки 80 на 20, вы живете в мире, где цель — выполнить свои задачи, сыграть роль мужа или жены. Глядя через очки 50 на 50, вы живете в мире сравнения, в мире постоянных подсчетов и, следовательно, беспрестанных обиды и напряжения. Когда вы смотрите на жизнь через очки 80 на 80, напротив, мир меняется. Вы уже не ограничиваетесь жесткими гендерными ролями 1950-х годов, и не смотрите на брак, как на справедливый обмен ценностями. В таких очках ваш партнер становится членом вашей команды, другом, любовником и товарищем в более важной игре, где цель — не быть всегда правым или добиться справедливости, а победить вместе. В этом и заключается мировоззрение безусловной щедрости 80 на 80. Всё начинается с щедрости. Щедрость меняет атмосферу брака. Это когда вы делаете больше, чем надо. Это вклад ради самого вклада. Это доброта без задней мысли. Щедрость переворачивает с ног на голову привычное мировоззрение брака. Мы больше не спрашиваем, что ты сделал для меня. Мы спрашиваем, что я могу сделать для тебя. Безусловная щедрость — новый уровень развития. Безусловная щедрость — Не эпизодический поступок, не благие побуждения, которые периодически приходят вам в голову, но вы их редко осуществляете. Безусловная щедрость — это стремление делать больше, чем надо, больше, чем поровну, и превратить это мировоззрение в привычный образ жизни. Когда вы две недели планируете вечеринку-сюрприз в честь сорокового юбилея партнера и не ждете ничего взамен, это безусловная щедрость. Когда вы каждый день возите партнера в больницу, чтобы он провел время с мамой или папой, которые болеют, и не спрашиваете, почему он не возит вас по вашим делам, это безусловная щедрость. Когда вы отказываетесь защищаться и проигрываете спор со словами: "Я уже забыл, о чём мы спорим, но мне бы хотелось сказать тебе, что я очень тебя люблю", это безусловная щедрость. Эти щедрые поступки разрушают расчетливость модели 50 на 50, ты мне, я тебе. Они существуют в совершенно новом, ином мире. Мире, где вы хотите помогать партнеру и любить его, а не переживать, что дали ему больше 50% или получили меньше 50% взамен. Это заразительное поведение, способное рассеять все обиды и создать новый мир брака за пределами модели 50 на 50. Правило 80 на 80. Как вы заметили, мы предлагаем простую формулу, которая поможет вам разобраться в этом переходе от справедливости к безусловной щедрости. Прежде всего, перечеркните старые расчеты. Мы уже обсудили, почему соотношения 80 на 20 и 50 на 50 не работают. Мы также отметили, что если вы хотите освободиться от этих глубоко укоренившихся привычек мышления, нужна новая цель, революционная, даже экстремальная. Эта цель — безусловная щедрость. Соотношение 80 на 80. И добиться его можно только с помощью правила «80 на 80». Я вкладываюсь на 80%, и ты вкладываешься на 80%. Как мы отметили ранее, мы прекрасно понимаем, что таких соотношений не бывает. 160% невозможны с математической точки зрения. Но брак устроен сложнее, чем математика, намного сложнее. В лучшем своем проявлении брак освобождает нас от оков времени и пространства. Это радость взаимопонимания, экстаз интимной близости и поддержка, когда можно положиться друг на друга в тяжелый момент. Да, вкладываться в брак на 80% не совсем разумно, на первый взгляд, даже страшно. Если вам всё же удастся это сделать, вы наверняка шокируете своего партнёра. Но эта экстремальная цель может навсегда изменить ваш союз. Три элемента мировоззрения. Что значит соблюдать правила 80 на 80 на практике? Придерживаться мировоззрения безусловной щедрости, выкладываясь на 80%? В следующих трех главах мы ответим на этот вопрос. Как вы увидите, принцип безусловной щедрости влияет на супружеское мировоззрение в трех плоскостях. Первая плоскость — ваш вклад, что вы делаете. Безусловная щедрость поощряет нас заниматься прозаическими бытовыми делами новым способом. Вкладываться на 80% в домашние заботы, воспитание детей, эмоциональный труд, планирование, организационные вопросы и укрепление вашего брака значит всегда стараться сделать больше, чем полагается по справедливости. Эта мыслительная привычка на первый взгляд кажется незначительной, но имеет глубокие последствия. Один мужчина, который недавно пережил серьезный кризис, сказал нам, «Жизнь ломает нас, и если мы не будем буквально каждый день осознанно уделять внимание мелочам, которые укрепляют отношения и показывают, как мы их ценим, все начинает» разваливаться на части. Вторая плоскость — благодарность, что вы видите. Безусловная щедрость призывает к новому взгляду на брак. Вместо того, чтобы пристально анализировать действия партнера и выискивать в них ошибки, когда он наломал дров, напортачил или сделал меньше, чем надо было по справедливости, Мы смотрим на жизнь сквозь очки благодарности. Когда мы видим, что партнер сделал что-то хорошее, помог по дому или поддержал семью, мы говорим ему об этом. Такие моменты благодарности могут преобразовать брак. В разговоре с нами работающая мать двоих детей отметила — Когда я вижу, что мой муж ценит меня и знает, как много я тружусь для детей и для него, когда я чувствую благодарность, это наполняет меня жизненными силами. Третья плоскость — открытость и честность. Что вы говорите? Безусловная щедрость стимулирует нас не скрывать от партнера обиды, разочарования и конфликты, потому что якобы так безопаснее, а говорить о своих эмоциях. В моделях 80 на 20 и 50 на 50 проще обезопасить себя, избегая риска излишней откровенности. К тому же это справедливо — замалчивать свои переживания. Если ваш партнер молчит о своем недовольстве, зачем говорить вам? Но безусловная щедрость призывает к совершенно иному типу поведения. Это стимул раскрыть свою горькую истину, потому что она принесет пользу браку, между вами будет меньше напряжения и обид. Одна женщина, с которой мы беседовали, поделилась. Мы говорим друг другу, пора прояснить ситуацию, иначе это повлияет на все аспекты нашей жизни. Без таких моментов я бы не была хорошей мамой, хорошей женой и хорошим собственником бизнеса. Когда вы начнете менять свое мировоззрение в этих трех направлениях, когда безусловная щедрость будет влиять на то, что вы делаете, видите и говорите, Вот тогда вы сможете постепенно отказаться от старых привычек, которые возвращают вас к обидам, связанным с принципами 80 на 20 и 50 на 50. Безусловная щедрость предлагает путь к новому мировоззрению и новый опыт совместной жизни по правилу 80 на 80. Правило 80 на 80 на практике. Стоит отметить, если вы стремитесь к 80%, это не значит, что вы каждый раз будете достигать цели. Как мы говорили в предыдущих главах, из-за наших слепых зон, когда мы не можем объективно оценить свой вклад, Большинство из нас понятия не имеет, когда мы близки к выполнению хотя бы половины обязанностей. Мы склонны переоценивать свой вклад и недооценивать вклад партнера. Это значит, что стремление к 80% вряд ли приведет к тому, что вы на самом деле добьетесь цели. Но это не проблема, потому что даже если вы никогда не достигнете цели, Этот новый подход сам по себе изменит ваше мировоззрение. Достаточно стремиться к 80% и ваше мышление преобразится. Квит-про-кво или «ты мне, я тебе» уступит место идеям, которые когда-то казались совершенно безумными. Забрать вещи вашего партнера из химчистки, приготовить ужин три раза подряд. Сделать комплимент в машине после того, как партнер раскритиковал вашу манеру перестраиваться. Или признаться в своих переживаниях и рассказать, что вы очень расстроились, когда вас не включили в планирование семейного мероприятия. Возможно, вас беспокоит, что это мировоззрение непрактично. Оно развалится, как только вы столкнетесь с жизненными трудностями. Но возьмем Майка. У него крайне ответственная работа и два ребенка подросткового возраста. Он сказал нам, «Я занят, моя жена занята, и у нас масса родственников, которые постоянно попадают в кризисные ситуации. Наши друзья переживают развод один за другим. Это бесконечный процесс, безумие какое-то». Однако прямо перед нашим интервью Майк сообщил мне, что каждый день находит 10 минут для того, чтобы обнять жену, поцеловать ее и сказать, «Я так благодарен за то, что ты делаешь для нашей семьи». Эта пара живет в постоянном цейтноте и стрессе. Но Майк сказал нам... Эти минуты щедрости создают соединительную ткань, которую безумный ритм жизни не в состоянии разорвать. Благодаря этим моментам наши отношения не страдают, несмотря на весь хаос, который нас окружает. Дело в том, что не надо ехать в отпуск, пребывать в хорошем настроении или в состоянии идеального баланса, чтобы жить по принципу безусловной щедрости. Это мировоззрение подходит для любого момента, любого места и даже для периодов стресса, цейтнота и кризиса. По сути вы увидите, что безусловная щедрость становится еще эффективнее в тяжелые периоды. Две ловушки безусловной щедрости. На этом этапе кто-то из вас может подумать, звучит замечательно. И если бы мой партнер был Далай-Ламой или хотя бы походил на заботливых родителей из семейного сериала, правило 80 на 80 сработало бы как нельзя лучше. Но мой партнер никогда на это не согласится. Так что если я выложусь на все 80%, все равно получится 80 на 20 в пользу моего партнера, а я буду в проигрыше». Мы слышали разные варианты этих слов от множества людей, в основном от женщин. Эта реакция проливает свет на два важных препятствия к безусловной щедрости. Фобия неравенства. Стремление к 80% не только противоречит традиционным нормам модели 50 на 50, эти перемены часто вызывают страх и тревогу. Мы убедим вас, что это на самом деле хороший признак. Это значит, что вы все делаете правильно. Покинуть привычный уклад 50 на 50 — это как отправиться в путешествие по неизведанной территории. Это провоцирует уникальный современный невроз, который мы назвали «фобией неравенства». Стоит выйти за рамки 50%, как вы сталкиваетесь с одной из самых неприятных мыслей для тех, кто привык жить по принципу 50 на 50. «Я делаю больше, чем мой партнер». И чаще всего эта мысль тут же порождает целую вереницу других терзаний. «Почему я делаю больше? Он что, важнее меня? Его время ценнее, чем мое? Он лучше меня?» «У него больше прав, чем у меня?» Такой водоворот мыслей может разрушить даже самый крепкий брак. Поэтому, когда у вас появляются подобные сомнения, а мы гарантируем, что они появятся, ваша задача — сохранять терпение». Вам захочется сорваться, нарать на партнера за то, что он слишком мало делает, или отчаянно требовать благодарности за ваш фантастический вклад. Но постарайтесь просто сохранить присутствие духа в этом некомфортном положении. Когда вы привыкнете к безусловной щедрости 80 на 80, вы начнете замечать кое-что удивительное вы увидите, как этот простой принцип развеет обиды вашего партнера, раскроет его сердце и приведет к более глубокой связи между вами. Вы на собственном опыте узнаете, почему щедрость — путь к самой крепкой любви. Возможно, еще вы заметите, что умение сохранять присутствие духа вопреки фобии неравенства со всеми ее неприятными ощущениями не просто приносит пользу вашему браку. Это мировоззрение также помогает вам стать упорнее и выносливее в жизни. Если вы станете уделять внимание всем своим неприятным ощущениям вместо того, чтобы отключаться от них, Вам будет проще переносить стресс, негативные эмоции и разговоры на сложные темы, а с таким навыком вам будет легче преодолеть любые жизненные испытания. Мой партнер никогда на это не согласится. А теперь перейдем к более серьезной проблеме. Многие люди, и женщины, и мужчины, но в основном женщины, считают своих партнеров неспособными на такую безусловную щедрость. Свои переживания они выражают в таких словах, как «это безнадежное дело», «она никогда не согласится на это» или «он так привык, что все делаю я, у него просто нет причин меняться». И напрашивается вопрос. Почему я должна быть, безусловно, щедрой, если мой партнер никогда не ответит мне взаимностью? Если для вас это актуальный вопрос, сейчас самое подходящее время перейти к главе 14. Этот страх будет преследовать вас на протяжении всей аудиокниги, и поэтому мы уделили ему целую главу, Она поможет вам проверить, насколько модель 80 на 80 возможна для вас и вашего партнера, и проанализировать, как ваше собственное поведение влияет на эту динамику. Однако, если хотите двигаться дальше, то короткий ответ на этот вопрос звучит так. Чтобы выбраться из тупиковой битвы за справедливость модель 50 на 50, Кто-то должен быть первым, иначе вы окажетесь в безвыходном положении. Вы и ваш партнер оба сдерживаетесь, ждете, когда другой сделает первый шаг. Это непродуктивная тактика выжидания, подогретая следующими убеждениями. Это он должен быть, безусловно, щедрым. Я и так делаю все, что только можно. Или... Я уже вкалываю на 80% по дому и в браке. Ни за что на свете я не буду проявлять еще больше щедрости. Есть два выхода из этого тупика. Первый — продолжать то, что вы делаете, и жить в тисках обиды и пассивно-агрессивного поведения по отношению к партнеру. Держаться за убежденность, что он не способен на безусловную щедрость. Этот вариант приведет к предсказуемому итогу. Ничего не изменится. Второй вариант. Все-таки попробовать эту практику. Посмотреть, что будет, когда вы добавите безусловную щедрость в вашу совместную жизнь. Потому что, хотя вы делаете больше, чем положено по справедливости, скорее всего, эти поступки не продиктованы щедростью. Вполне вероятно, что вы тянете весь свой груз из чувства долга, презрения к партнёру или страха, что если этого не сделаете вы, то не сделает никто. Если вы продолжите делать то, что делаете сейчас, или добавите в повседневную жизнь капельку доброты «без мотивации ты мне, я тебе», Вполне возможно, что вы и в одиночку сумеете изменить фундамент своего брака. Вы пробудите заразительный дух щедрости, способный вдохновить вашего партнера на то, чтобы он тоже вкладывался в ваши отношения и, возможно, даже проявлял безусловную щедрость по отношению к вам. Только представьте, какой станет жизнь, если вы рискнете... И все получится. Представьте мир, в котором привычный паттерн поведения в ваших отношениях перевернется с ног на голову с принципа «что ты можешь сделать для меня» на принцип «что я могу сделать для тебя». Представьте, что ссор станет намного меньше. Представьте, что вы будете летать от счастья. Представьте, как сильно вы будете любить и ценить своего партнера. Это изменит всю вашу жизнь. Вот почему мы считаем, что стоит попробовать безусловную щедрость. Переход к безусловной щедрости. Сказать, что вы хотите быть безусловно щедрым, это как сказать, что вы хотите пить больше воды. Хорошее начало. Но оно не отвечает на основной вопрос «как?». Как перейти на безусловную щедрость, если вы с утра торопитесь на работу, а в конце дня валитесь с ног от усталости, будто пробежали марафон? Предлагаем два метода. Лёгкий переход. Этот вариант идеально подходит, чтобы перейти от привычного опыта повседневной жизни к новому мировоззрению безусловной щедрости. Шаг первый. Обратите внимание на свои привычки: 80 на 20 или 50 на 50. Шаг второй. Напомните себе о принципах 80 на 80 или безусловной щедрости. Иначе говоря, в первую очередь нужно заметить у себя старое мировоззрение 80 на 20 или 50 на 50. Второй шаг — мысленно напомнить себе, что нужно применять принципы 80 на 80 или безусловной щедрости. Этого умственного усилия достаточно, чтобы перенаправить внимание на безусловную щедрость. Сложный переход. А теперь займемся более сложным вариантом. В данном случае мы переходим из состояния стресса, гнева и обиды на безусловную щедрость. Это сложный переход, потому что вы переключаетесь с одного конца эмоционального спектра на другой, с горькой обиды на высоты безусловной щедрости. Шаг первый. Обратите внимание на свои привычки 80 на 20 или 50 на 50. Шаг второй. Сделайте три глубоких вдоха. Шаг третий. Напомните себе о принципах 80 на 80 или безусловной щедрости. Иными словами, в данном случае появляется еще один шаг. Когда вас охватывают гнев, раздражение или страх, крайне важно добавить этот короткий этап пропустить через себя негативные эмоции и успокоиться, прежде чем перейти к безусловной щедрости. А теперь пришло время сделать еще один шаг вперед к безусловной щедрости. Посмотрим, что вы делаете, что видите и что говорите в браке.